Глава 13. В толпе. Я тоже вскинул руки и сразу в нужную позицию, которую запомнил до единого миллиметра. Правая рука чуть ниже подбородка, левая вытянута на всю длину ниже уровня глаз. Поэтому, когда воздух за одно мгновение сгустился, принимая форму мономата, он материализовался сразу в моих руках. Правая рука уже снимала предохранитель... Левая прочно держала цевьё, а глаза в ту же секунду совместили целика-мушку с фигурой противника. У меня не было ни одного мгновения на то, чтобы что-то предпринять, кроме этого. На то, чтобы достать нож и метнуть его, не было. На то, чтобы скинуть руки, подражая тротлисту, и сплести защитное плетение, тоже не было. А даже если бы случилось чудо, и у меня хватило времени, то я бы все равно поступил так лишь в самом крайнем случае» ни о каком большом щите сейчас при моем нынешнем уровне манового тела и речи не шло я мог бы прикрыть себя и может кого то еще но за моей спиной находилась толпа людей которым досталось бы то чем меня собирался атаковать тротлист я не был готов жертвовать столькими людьми по той же причине я не мог уйти в изнанку хотя это был самый простой и эффективный способ борьбы с закованными в магические доспехи противниками Что толку от уничтожения врага, если он все равно добьется своих целей и тоже уничтожит кого-то? Скорее всего, очень много мирных жителей, которые пришли на праздник и не планировали на нем умирать. Поэтому я сделал единственное, что в этой ситуации можно было сделать почти мгновенно. Достал мономат и дважды выжил спусковой крючок, отправляя в полет две пули. И это сработало. Тратлист, увидев оружие у меня в руках, поспешно стряхнул с рук зарождающееся плетение и дернулся в сторону, уходя с линии прицеливания и одновременно натягивая на себя из-за спины свои доспехи. Он даже почти ушел. Выгнувшись невероятным образом, он избежал попадания пуль в голову и обошелся лишь одним ранением в плечо. А в следующий момент его фигуру окутала черная завеса дымного доспеха. Тело противника обрело непробиваемую защиту, которую теперь нужно было убирать иначе. Услышав мои выстрелы, кто-то рядом закричал тонким женским голосом. Крик подхватили остальные, и толпа в один момент заволновалась. Паника начала неумолимо нарастать. Вопли становились громче. «Кто-то стрелял!» — заголосил кто-то. Этого хватило, чтобы народ по всей площади отреагировал. «Келгор голове!» — процедил я в гарнитуру связи, опуская мономат. Противник прямо возле сцены уже в боевой трансформации. Приступаю к уничтожению. «Келгор, отставить! Группы уже выдвинулись к тебе!» «Голова тут полно гражданских, группа не успеет, все умрут!» Голова слегка помедлила, наконец, решился. «Принято, Келгор, но не рискуй башкой. Просто задержи его, отвлеки. Группа скоро будет!» «Толпа в панике. Надо объявить эвакуацию!» Успел добавить я до того момента, как время разговоров закончилось. Тротлист полностью оделся в дымный доспех и выпрямился, тоже глядя на меня. — Я предложу это тебе только один раз, — шипяще, будто разъяренная змея произнес тротлист. — Уйди с моего пути, и останешься жив. — Тогда я не буду предлагать ни разу. Я быстро шагнул вперёд. Тротлист дёрнулся, снова вскидывая руки, но опоздал. И опоздал он не только потому, что раненая рука плохо его слушалась, а еще и потому, что я уже был в изнанке. Я просто убрал левую руку от цевья и позволил ей упасть вниз, вспарывая пространство, появившимся в ладони ножом. Стрелять в тротлиста, когда он в коконе своего доспеха, все равно было уже бесполезно, но мне это и не нужно было. Теперь уже нет. Даже наоборот, мне нужно было, чтобы он его активировал, и будь меня побольше времени, я бы даже поблагодарил его за это ведь он своими руками развернул для меня кулечек с немалым количеством маны, которую я теперь могу поглотить, а через это стать еще немного сильнее. В конце концов, именно это и было одной из основных причин, по которым я согласился сотрудничать со службой безопасности лишь на своих условиях, которые, прямо скажем, кто-то менее сговорчивый назвал бы просто фантастическими. Именно тот факт, что я смогу быть максимально близко к тротлистам и при помощи своих новоприобретенных способностей смогу поглощать вложенную в их доспехи ману, а ее там должно быть немало, и сыграл решающую роль. Одно из решающих. Наравне с возможностью обладать собственным мономатом. А безопасность Ванессы так и вовсе стояла чуть выше того и другого. Изнанка ожидаемо и знакомо встретила меня леденящим дыханием. И я, не задерживаясь, прошагал к тротлисту, а затем зашел ему за спину и снова вскрыл пространство, как долгожданное письмо с хорошими новостями. А потом, даже раньше, чем тротлист успел осознать, что меня на месте уже нет, я убрал мономат и, освободившийся рукой, коснулся печати Вальтора. Это было приятное ощущение, скажу честно. Всего лишь маленькая победа, но все же... Печать сломалась, выпуская всю заключенную в ней ману, но я, как и тогда с деревом и чуть позже с Ванессой, подхватил ее и заставил течь в мои пальцы. Ох, какая она была холодная! Такое ощущение, что ее заморозили и долго хранили в таком виде, прежде чем она полилась по моим мановодам. Буквально за одно мгновение вся заключенная в доспехе мана оказалась внутри меня. монохраны резко охреневшие от такого напора, слегка раздулись, И я уже понимал, какой процент от того, насколько они увеличились, останется со мной навсегда. Да, огромное количество маны все же рассеялось в пространстве, но и хрен с ней. Капля камень точит, а таких капель, как эта, у меня будет впереди еще очень и очень много. В любом случае, по сравнению с тем, насколько я увеличивал монохраны путем ежедневных тренировок, эта капля уже лужа. Только что я увеличил возможность своих магических сил, и оно стоило того. Когда последний шлейф черного дыма слетел с шарашенного тротлиста, я шагнул назад, поднял правую ногу и от души двинул ему под колено. Его нога подломилась. Тротлист, болезненно охнув, стал на две головы ниже, и я, не теряя времени и даже не поставив ногу на землю, ударил снова, коленом в голову, занося ногу сбоку. Издав непонятный звук, тротлист рухнул на бок, держась за голову и уже не помышляя ни о какой магии или вообще о сопротивлении. Я быстро оглянулся по сторонам, заприметил спешащую ко мне группу безопасников и незаметно поменял нож в руке на мономат и сразу нацелил оружие на тротлиста. «Лежать! Не шевелиться!» Тот и не думал шевелиться, только держался за голову и издавал какие-то жалкие звуки. Это была удача — взять врага живым, допросить его и, возможно, узнать некоторые секреты Вальтора. Внезапно где-то вдалеке раздались выстрелы мономата. «Хруст в голове!» — злобно выплюнул лютос в эфир. У меня тут тротлист в полном доспехе. Юго-восток площади, прямо возле батутов. Гонщик в голове. Аналогично противник в броне. Роза, чисто. Стоп, отбой, не чисто. Снова щелкнуло несколько выстрелов, и толпа не выдержала. Дружно заревев, люди пришли в движение, и одной мощной волной колыхнулись в сторону выходов, снеся к чертям решетчатые заборчики и чуть не затоптав поверженного тротлиста. «Вашу мать!» — ругнулся. Я задрал ствол вверх и несколько раз пальнул. Толпа вокруг меня резко поредила, но это ненадолго. «Пакуйте его!» Это уже группы безопасников, которые, наконец, приблизились вплотную, с наручниками и черным пакетом в руках. «Килгор, голове! Я иду на помощь к остальным!» сообщил я, убедившись, что безопасники справятся. «Вышлите группы на помощь гонщику! Хруста и Розу беру на себя!» Убрав мономат, чтобы не мешался, я ринулся вперед, протискиваясь между людьми, но толпа все равно несла меня совсем не туда, куда мне было нужно. Тогда я резко свел руки, переплетая пальцы, и развел снова, растягивая между ними нити цветной маны, которые сплелись в заклинание злого лика. Еще одно безобидное плетение, которое обычно использовали для того, чтобы над кем-то подшутить. Причем подшутить немножко злобно, примерно как повесить на спину бумажку с надписью «Пни меня». Злой лик заставлял всех окружающих людей испытывать неприязнь к заколдованному человеку и инстинктивно шарахаться от него, держать дистанцию, Короче говоря, как раз то, что мне сейчас было нужно. Как только плетение рассеялось в воздухе, люди вокруг моментально постарались оказаться подальше от меня, потеснив своих соседей. «Куда прёшь? Ты мне ногу отдавил! Поосторожней, можно?» Градус общего напряжения я медленно пополз вверх, зато вокруг меня сразу образовался метр свободного пространства в каждую сторону, и я ускорил шаг, почти перейдя на бег. Кольцо пустоты двигалось вместе со мной. Люди не успевали осознать, что именно заставляет их сделать шаг в сторону, даже при условии, что там просто некуда поставить ногу. Потом, если они об этом задумаются, то у них будет богатая почва для обширных размышлений. Но для этого сначала нужно, чтобы это потом наступило. Чтобы сейчас они выжили. Тратлисты вряд ли успокоятся на этом. Снова хлопнуло несколько выстрелов, и в наушнике раздался неуверенный голос лютоса «У меня раненый гражданский! Это хруст!» «Тротлистская тварь укрылась за аттракционом и оттуда швыряется какой-то хренью!» «Отвлеки его, Хруст!» — скомандовал голова. «Группа три, вы где там?» «Тридцать секунд!» — ответил командир третьей группы по-военному кратко. «Роза, гонщик, статус!» — переключился голова. «Меня зажали в углу, не могу ничего сделать!» — ответил Нокс. «Могу только не давать тротлисту переключиться на мирных!» «У меня все, спокойно ответила Ванесса. «Мой минус!» «Минус!» Знаю я, каким то образом она этот минус обеспечила. Тем самым после которого обычно в асфальте остаются сферы пустоты на месте исчезнувшей материи. Наверняка тратлист даже не понял, что внезапно исчез. Будто его и вовсе не существовало. Минус. Лучше действительно не скажешь. «Роза жертвы», — моментально вмешался я. «Отсутствует». Я резко выдохнул, успокаивая сознание, и слегка сменил направление движения, чтобы выйти к Ноксу. Сам не заметил, как толпа закончилась, и я вылетел из рядов людей, будто пробка из бутылки игристого. Люди обтекали аттракцион с батутами так активно, будто на него тоже наложили злой лик. От границ аттракциона до ближайшего человека, теперь это я, было метров двадцать, и единственный, кто стоял на этом пространстве, одинокий тротлист в дымном доспехе. То ли услышав, то ли как-то ощутив, что я появился рядом, он обернулся в мою сторону, но из-за батутов тут же высунулся Нокс и дал короткую очередь в тротлиста. Нокс даже в такой ситуации оставался Ноксом. Все три пули попали в цель, точно в голову, но канули бесследно в дымной броне, не заставив тротлиста даже качнуться. Но зато они его отвлекли. И, судя по всему, уже не в первый раз. «Да ты достал!» — заорал тротлист, повернув голову к Ноксу. «Я тебе позвоночник выну через задницу!» Вместе с головой повернулось и туловище, разворачивая тротлиста практически спиной ко мне, и я не упустил такой возможности. Качнулся вперед, даже не входя в изнанку. Просто с места набрал скорость и за полторы секунды преодолел разделяющие нас 10 метров. Тротлист отреагировал и успел повернуться обратно. Он даже отмахнулся какой-то жалкой пародией на удар, но я пригнулся, пропуская волну магии над головой, поднырнул под рукой врага и оказался у него за спиной, а дальше все было уже знакомо. Печать взлом и ледяная мана, струящаяся по моим моноводам и наполняющая монохраны до отвала. До того самого состояния, когда они начинают расходиться по швам. По швам, которых у них никогда в жизни не было. Шестая часть манозапаса, которую я потратил на злой лик, восстановилась за половину секунды, а все остальное, как обычно, потекло в пространство, рассеиваясь и исчезая. Доспех сполз с тротлиста, и я уже занес было ногу, чтобы обезвредить его тем же способом, что и предыдущего, но внезапно за спиной трижды хлопнуло. Мимо прошипели пули, вонзаясь в тело тротлиста. Две в грудной отдел спины и одна контрольная в голову. Кровавые шлейфы вырвались из тела тротлиста. Он несколько раз дёрнулся и упал на асфальт, не шевелясь. «Какого хрена!» — рыкнул я, разворачиваясь к Ноксу. «Гонщик, какого хрена!» «Он хотел меня убить!» Он хотел тебя убить! Он враг!» Попытался оправдаться Нокс. «Он мог на кого-то напасть!» «Он уже был безопасен!» Я скрипнул зубами. «Твою мать, потом поговорим! Без команды больше не стрелять!» «Группа три голове, у нас проблемы!» Вышел на связь командир третьей группы. «На помощь подошли еще двое тротлистов, один из них маг!» «У вас же тоже есть маг!» «Он занят ранеными гражданскими, их уже трое!» «Черт возьми, Килгор!» «Хелгоры-гонщик, выдвигаемся. Роза тоже». «Принято», — деловито ответила Ванесса. «В пути». «За мной!» — я махнул Ноксу. «И еще раз повторяю, без команды не стрелять!» «Есть без команды не стрелять!» — уныло протянул Нокс. Почти половина народа с площади уже утекла, и продвигаться стало намного легче. Тем не менее, злой лик я снимать не стал, да еще и на Нокса навесил дополнительно. Благозапас маны, полностью восстановившийся за счет доспехов тротлиста, такое позволял. А ведь это действительно оказалась очень удобная способность, которая частично даже перекрывала мою магическую слабость. Пусть мой общий манозапас мал, как мозг Нокса в моменты, когда он видит свою Фрейю, но зато каждая впитанная и усвоенная порция маны наполняет его до краев. И по сути, для того, чтобы бесконечно колдовать, мне нужен только бесконечный источник чужой маны. Чем больше у меня врагов, из которых я могу вытянуть часть их маны или ее всю, тем лучше для меня. Можно постоянно брать и брать чужую энергию, уничтожая врагов одного за другим. Это, конечно, не магическая батарея, которыми иногда пользовались некоторые магии, почерпывая из них ману потихоньку, с такой скоростью, с какой батарея могла ее отдавать. Это совсем другое дело, когда ты за одну секунду высасываешь все, что есть в живом организме, оставляя его с пустым мановым телом. По большому счету, это самое настоящее магическое обескровливание. Интересно, а я могу таким образом доводить до полного истощения? Надо будет проверить. Только сначала придумать, как именно это можно проверить. Внезапно справа от нас громыхнули три выстрела, и раздались громкие крики. Толпа синхронно качнулась прочь от источника звуков, и даже злой лик, даже в двойном размере, не спас нас от такого сплоченного движения. В панике народ ломанулся вперед. Опять кто-то закричал «Стрельба! Помогите!» Мы с Ноксом в очередной раз оказались в плотной толпе. Меня зажали, стиснули со всех сторон, потом еще и заставили пройти два шага туда, куда я не собирался идти, а когда, наконец, на людей снова начал действовать злой лик, и они спешно шарахнулись от меня прочь, оказалось, что так поступили не все. Один человек остался стоять прямо передо мной и никуда не бежал. Или, вернее сказать, одна. Невысокая, красивая блондинка в белой юбке до колен и белой блузке. Она замерла, удивленно глядя на меня, прижав руки к груди и нервно перебирая пальцами по вороту блузки. «Марк?» — неуверенно спросила девушка. «Привет, Джулин. Даже несмотря на все, что нас окружало, я не удержался от улыбки. Как сама?»